«Глава 11 Уверена, ты замечательный старший брат». Илонка на самом деле так считала. «А вот я уверен, что Анька с тобой не согласится», — усмехнулся Вадим. «Она росла то еще оторвой, и занудный старший брат ей вечно мешал». «У меня нет ни брата, ни сестры», — грустно вздохнула девушка. «Ай, не дергайся, все уже». Тут же к месту укола была приложена вата. «Ну, с сестрой я никогда не скучал». Мелкая зараза кровь умеет сворачивать на раз. Вот хотя какая она уже мелкая. Замужем, племянника мне на днях родила. Ну и Костику, соответственно, сына. Взрослая, замужняя мадам. Вадим рассмеялся. А Илонка завидовала этой самой Аньке. Так тепло о ней отзывался брат. Было видно, что любит ее. Хорошо, хоть у кого-то нормальные родственные отношения. А она мало того, что одна у родителей, так еще и двоюродные сестры и братья сильно не жалуют. Дети по природе своей жестокие не любят, когда кто-то отличается от них. А там еще и взрослые подливали масло в огонь, говоря о ней, что не от мира сего. Полбеды, что тихая, беда, что с головой плохо. Самое удивительное, что ни одно обследование не выявило отклонений, особенностей характера. Но вот как в детстве прилипло, так и не переубедишь. Она научилась не замечать подколок, уходить в свои мысли, в чем сильно помогали книги. «Эй, ты чего там подозрительно притихла?» «Плакать собралась?» – неожиданно раздался вопрос. «Я? Нет». Илона отрицательно помотала головой. «А можно ужастик посмотреть?» «Ужастик? А как же романтические комедии?» – подел ее Вадим. «Иногда можно и их, но хочется кошмар на улице Вязов или хотя бы Люди в Черном, если про Фредди и прочие ужасы тебе не по душе. Девушка решила немного понаглеть. Кажется, она выспалась на неделю вперед. Тогда Люди в Черном». Честно говоря, недолюбливаю ужасы и хорроры. Мельников сходил за ноутбуком и подключил его к телевизору. Оказывается, смотреть фильм с девушкой может быть интересно. Особенно, если она не вздыхает над каждым поцелуем героев и не трещит по духам, какой герой няшка и как красиво организовал для героини свидание. Вадька не был против романтических комедий. Если почти все девушки, с большинством которых встречался из спортивного интереса, не начинали комментировать особенно умильные сцены с тонким намеком на толстые обстоятельства. Уселся на пол, опершись спиной о диван. Половина фильма прошла в забавных комментариях и подбадриваниях героев. «Вадим, а ты хотел бы знать, что мы не одни во вселенной?» – неожиданно спросила Илона. «Представляешь, если где-то там, в бескрайнем космосе, есть разумные существа? Так интересно было бы встретиться с ними. Вот не верю, что они такие зеленые и большеголовые». «Фантазерка», – усмехнулся мужчина. «Я, наоборот, надеюсь, с ними не встретиться». Только представь себе, высокоразвитая цивилизация, умеющая преодолевать расстояние в тысячи световых лет в короткий отрезок времени, находит нашу планету. Да мы для них даже не на уровне приматов, мы что-то сродни таракану. И не вот этому, он указал пальцем на экран, а нашему земному. Или вообще на уровне инфузории и туфельки. Ну ты зануда, вздохнула Эйлона. Вариант мир-дружба-жвачка ты даже не рассматриваешь? Ну это даже фантастичнее, чем сама встреча с пришельцами. «Да ну тебя!» Девушка сложила руки на груди и надула щеки. «Не дуйся!» Вадим, протянув руку, потрепал ее по щеке, как ребенка. «Возможно, они уже среди нас!» Произнес таинственным шепотом и подмигнул. «Ой, все!» Как ни старалась Илона быть серьезной, все равно улыбнулась. «Ну, интересно же все равно! Мне даже страшно представить эту бесконечность! А если она конечна, то что там за ней?» «Ну, у тебя и вопросы на ночь глядя!» Покачал головой Мельников. «Прости, я мешаю, да?» Тут же притихла девушка. «Нет». Вадим совершенно не хотел ее обидеть. «Честно говоря, я такими вопросами и не задавался никогда». «Не обращаю внимания. Лезет в голову ерунда всякая. Давай фильм досматривать». «Ну, теперь уж точно нет». Мужчина развернулся к ней, подпер рукой голову. «Рассказывай, какие еще вопросы мироустройства тебя занимают?» «Нет, ты подумаешь, что я дура». Илонка закусила губу и отрицательно помотала головой. «То есть есть еще что-то более глупое, чем идти в дождь по трассе, а потом прыгнуть в кювет?» – улыбнулся Вадим. «Да, глупее этого что-то придумать сложно», – вздохнула девушка. «Ладно, только не смеяться. Ей хотелось поболтать, насколько это возможно с кашлем. Я не перестаю удивляться, насколько природа талантливый художник. Придумать такое разнообразие, так все уложить, чтобы получилась такая красота». «Даже двух одинаковых листьев не найдешь. А знаешь, как появляется жемчуг?» Вадим кивнул. «Ну как, в сущности, безмозглому моллюску удается вертеть песчинку так, чтобы получился идеальный шар? Я без циркуля круг ровно не нарисую. Но вот как без точных инструментов у природы получается симметрия?» Вадим подумал, что и правда, некоторая симметрия в сочетании с определенными пропорциями бывает весьма приятно глазу, да и на ощупь. Хотя Илона точно говорила не об этом. Но у нее явно взгляд художника. Подмечать малозначительные детали и видеть красоту во всяких таких линиях могут далеко не все. Да и зарисовки обычной ручкой тоже довольно симпатичные. Если бы девушка училась, сейчас бы рисовала намного лучше. А чем бы ты хотела заниматься сейчас? Спросил очень серьезно, заставив девушку умолкнуть на полуслове. Вот если бы могла выбрать все, что угодно. Совсем-совсем все? С хитрой улыбкой уточнила Элона мысленно недоумевая, зачем ему это нужно. «Давай ограничимся нашим городом. Представь, любой вуз, курсы, да все что угодно, что бы ты выбрала». Вадим поспорил сам с собой, что это будет нечто творческое. Она совершенно не похожа на человека, который собирается сидеть в скучном офисе с девяти до шести. «Ох», – вздохнула блондинка, задумалась подперев щеку кулачком. «Вот так запросто рассказать постороннему человеку о своей мечте? Хотя Вадим точно смеяться не будет. Но я бы пошла на курсы рисования и дизайна». При художественной школе есть такие три курса по полгода каждый учат рисовать с нуля и карандашом и красками, основы композиции, сочетания цветов, в общем все. там есть еще немного архитектуры и курс фотографииий от одного местного фотографа. у него не полчаса в неделю, а полноценные курсы тоже несколько направлений пейзажное портретное в движении очень интересно. ее глаза сверкали, так хотелось этим заниматься. Но крепко вбитые установки, говорящие, что работа не должна быть любимой, а должна просто приносить деньги, напрочь сбивали все радостные настройки. Вдруг Илонка загрустила. Но это все очень дорого. А изучать по книгам и по интернету это немного не то. Не такая уж несбыточная мечта. Мужчина взял тонкую девичью руку в свою. Курсы есть у нас, а это уже проще. Никуда ехать не нужно. Лишь бы они просуществовали, пока накоплю нужную сумму. Илона слабо улыбнулась. Пока получается плохо. Я и так стараюсь экономить, но копить еще очень и очень долго. Да и не факт, что потратив время и немалую сумму, смогу этим зарабатывать. Зарабатывать можно на чем угодно, нужны знания и желания работать. А кое в чем я могу тебе помочь. Начал Вадим, но девушка его перебила. Деньги я не возьму. Я догадался, улыбнулся Мельников. Ты лучше послушай. Квартира принадлежит сестре, себе я скоро куплю собственную. А это снова будет пустовать. Я поговорю с Анькой, чтобы ты жила здесь». «Нет, нет». Девушка отрицательно замотала головой. «Снимать такую квартиру я не потяну. Ты хоть представляешь, сколько будет стоить аренда?» «Представляю. Нисколько». Илонка на это заявление покрутила пальцем у виска с подозрением смотря на Вадима. Протянув руку, потрогала лоб. «Температуры нет? С чего тогда бред?» — серьезно спросила. «Не поясничай, я не шучу». Мельников спокойно выдержал прямой взгляд голубых глаз. «Эта квартира пустует. Аньке лень заниматься квартирантами, а сейчас еще и ребенок родился. Косте проще закрыть эту квартиру, чем трястись за сохранность. Не думаю, что они будут против». «Как-то уж очень сказочно. Пустить незнакомого человека пожить бесплатно?» Илонка продолжала сомневаться. «А если я вечеринки буду устраивать, толпы друзей водить или что-нибудь сломаю? И потом, ты еще не купил квартиру?» И сколько нам вдвоем тут жить, если чисто гипотетически я соглашусь, неизвестно. Я все же поговорю с сестрой. До полного выздоровления тебе все равно жить здесь. А квартиру найдут быстро. Я не слишком привередлив, да и риэлтор знает мои запросы. Вадим не собирался сдаваться. У девушки есть мечта, и иногда человеку просто нужно снять с себя часть забот, чтобы кардинально изменить жизнь. Ну и в целом не помешает посмотреть, что там за курсы. Вдруг разводил его». Заплатит немаленькую, судя по разговору, сумму, а знаний не получит. Нет, он обязательно наведет справки. Всего лишь немного подстрахует. Просто вот эта худенькая блондинка с огромными голубыми глазами интересна ему как человек. Как собеседник с отличным от его взглядом на жизнь. И ее тонкие пальчики так уютно лежат в его ладони. У нее очень изящные пальцы, такие обычно называют музыкальными. Длинные, красивой формы. Их совершенно не украшают обрезанные под корень ногти. Анька бы уже изнылась, что нужно на маникюр. Из комнаты сестры вечно несло лаком для ногтей, когда они с подружкой наводили красоту. Обычные занятия для юных девушек – перебирать наряды, краситься, обсуждать парней. А ему потом приходилось вытаскивать сестру из передряг. Вот почему носится с Элоной. Это просто глубоко укоренившаяся привычка, которую он перенес на незнакомку. И ничего больше. И все равно, я не думаю, что это хорошая идея. Илонка медленно убрала руки из больших мужских ладоней, таких теплых и осторожных. Лучше побыстрее уйти, потому что такие посиделки до добра не доведут. Слишком он слишком. Слишком заботливый, слишком внимательный, слишком ей нравится его улыбка. Такой уверенный и спокойный, а она по натуре совсем не боец и... Об этом и лучше совсем не думать. Просто ей нравится разговаривать с умным человеком, который не считает твою точку зрения полнейшей глупостью. Мы вернемся к этому разговору позже. Мягко улыбнулся Вадим. Ты обдумай хорошо мое предложение, ведь тогда сможешь искать работу, не волнуясь, чем оплачивать квартиру, а деньги будешь откладывать на курсы. Привел самый весомый аргумент. Эй, это был запрещенный прием. И вообще фильм уже закончился. Съехала девушка с темы. Да и время ты видел. Всем спать, тебе завтра на работу.